Глава вторая Не знаю, что себе возомнил этот человеческий обрубок, но он, как ни в чем не бывало, уселся в свой трепичный трон и уставился на меня единственным глазом. Нас разделял длинный дубовый стол с обтянутой красным сукном столешницей и резными боковинами. На столе, кроме книжицы и светящегося шара на ножке с прибитой к стене веревкой, Лежала развернутая карта. Вот она бы мне не помешала. Картография – одна из первых наук, что я познал еще в детстве. «Ну и как это понимать, Гриф? Не мог потерпеть пару часов?» – вывалил Сергей Михайлович, когда в кабинете наступила тишина. Не дожидаясь ответа, он распахнул дверцу железного домика и выставил перед собой графин с двумя бокалами. Спешно наполнил их наполовину, взял ближайший и, не примиряясь, выпил. «Ха, мля, сука! Какого рожна ты творишь? Ты представляешь, что сейчас будет? Как ты вообще очнулся?» Сказать, что я удивился, значит не сказать ничего. Мои брови медленно поползли вверх, а в голове начали выстраиваться логические цепочки. Точнее, попытались выстроиться, но ничего вразумительного из этого не вышло. Как-то это совсем не вяжется с последними событиями. Сколько там прошло со времени моей смерти? Что я упустил?» Почему он говорит так, будто мы с ним хорошие приятели? Ну или, как минимум, повязанные одним делом люди? Кстати, в кабинете отчетливо чувствовался источник силы. Не уверен, что это обелиск, но подпитка от него шла мощная. Жалкие крохи от Игната и Страуса — ничто по сравнению с этим. Надеюсь, мне удастся наполнить хоть половину от нынешнего объема ядра. Как ни крути, а энергии у меня по-прежнему мало. Все, что я добывал от окружающих, уходило на восстановление тела и памяти. Что ты молчишь? Сергей Михайлович подался вперед, сжав кулаки и скрижища зубами. Я рассчитывал услышать вашу версию. Понятия не имел, что сейчас хотят от меня услышать, и решил немного схитрить. Одноглазый с залпом осушил второй бокал и вышел из-за стола. Подойдя к шкафу, он выдвинул верхний ящик, пошурудил в нем пальцами и извлек из него перевязь потрепанных бумаг. «Вот, полюбуйся!» Я взглянул на первую страницу. «С очень точного портрета с белым обрамлением на меня смотрел парень с густыми кустистыми бровями, квадратным волевым подбородком и едким взглядом. Снизу, аккуратным каллиграфическим почерком, выведено имя. Пугачев Георгий Афанасьевич. Гриф. И дата поступления на службу. 30 марта 2022 года». «А, так это я! Какой симпатяга! Будто съел чего-то порченого и сейчас хочу выплюнуть. Кстати, интересный подход к делопроизводству. Никогда бы не додумался нанимать для этого целого художника. Получается, почти два года уже отмахал, судя по календарю на стене. Отсюда и такая спешка». Видимо, на гражданке Гриши уготована жаркая встреча, раз решил на том свете спрятаться. Что ж, так даже лучше. Чем раньше разберусь с недоброжелателями, тем быстрее возьмусь за дело. Бумаги я все же взял. Будет странным вчитываться в каждую строчку, но пробежаться взглядом мне никто не запрещает. Сейчас важна любая информация. Сирота, виконт. По праву наследства – граф. Огромные долги и выставленное на торги родовое поместье, которое, судя по дате постановления, никто покупать и не собирается. Интересно, почему? В строке судимость короткая, но емкая по смыслу пометка. Убийство – жертва барон Сироткин. Не погашено. В правом верхнем углу небрежно намалеванный красный крест – хотя правильнее будет сказать буква «Х». Так обычно помечают покойников. Вот, значит, оно как. Уголовка, долги и куча проблем. Прекрасно, мой дорогой Гриша. Надо бы сходить к лекарю, вдруг я счастливый обладатель какого-нибудь сифилиса. Я сложил бумаги в кучу и бросил их на стол. Занимательная история. Мне было совершенно непонятно, к чему весь этот спектакль и что, собственно, от меня хотят. Сергей Михайлович ткнул пальцем в фотографию. «О, кажется, я вспомнил, как называется эта штука и как ее добывают. Удивительная магия, и, похоже, здесь она распространена». «Веселишься? А вот теперь послушай». Он склонился к моему лицу и зашептал с устрашающим видом. «У нас с тобой договор, Гриф. Забыл, да? Я тебе новую жизнь. Ты мне купчие на землю и свое долбанное поместье. Все, что от тебя требовалось, я выполнил. Точнее, выполнил бы, если б не твои выкрутасы. И я не намерен из-за твоей тупости нарушать свои договоренности». Очень много людей подключено, и все они ждут результатов и своей доли. Ты уже списан, понимаешь? Обратного пути нет. А вот теперь, кажется, все прояснилось. Не выдержав давления, Григорий решился сфальсифицировать свою смерть и начать жизнь с чистого листа, пусть и не в титуле графа. Взамен он обязался передать все свои земли и недвижимость шайки продажных чиновников. Все бы ничего, но Григорий умер по-настоящему. И, мне, смерть эта не была случайной. умышленное убийство с целью избавления от объекта преступления. Вот как это называется. А значит, весь этот договор с самого начала был фикцией. И я расторгаю его по причине потери доверия к одной сторон. Ничего страшного. С невозмутимым лицом ответил я. «Этот крестик можно закрасить». Лицо Сергея Михайловича пошло пятнами. Он дернулся, будто хотел броситься на меня и задушить, но потом успокоился и медленно оправил лацканкителя. «Кажется, ты плохо меня понял». Он снова разлил по стаканам. «О, еще одно слово. Тебя не должно быть в живых». Ты труп. Механизм не обратить спять. Люди отдали большие деньги, чтобы провернуть это. А завещание твое яйца выеденного не стоит, пока ты жив. Предлагайте мне самоубийца? С улыбкой спросил я. Сергей Михайлович улыбнулся в ответ. Он снова открыл сейф, так, кажется, называется это изобретение, и достал бутылек из темного стекла. «Нет, что ты! Всего-то требуется повторить процедуру, выпить это, только двойную дозу, и броситься в аномалию, при свидетелях и все такое. Тебя вывезут из бастиона, разместят в безопасном месте. Ты очнешься и заживешь новой свободной жизнью, без долгов, обременений и врагов». «Ага». в мерзлой земле и головой вниз. Наслышан я, как избавляются от нежелательных людей в подобных заведениях, а, скорее всего, как и в первый раз, в ванной с кислотой. Сейчас меня спасает только то, что о моем воскрешении знают как минимум пять человек. А что насчет утилизатора? Одноглазый кашлянул. Что с ним? «Я очнулся в ванной. Перед тем, как...» А ты об этом!» Сергей Михайлович откинулся в кресле. «В любом деле важна каждая деталь. Петрович по договоренности должен был активировать сигнал работы утилизатора, чтобы в журнале отметили факты время утилизации якобы трупа. Ну, ты понял». Поэтому Петрович не поленился и надел на себя защитный костюм. и даже шлем, а еще не выгнал двух провожающих. Наверное, собирался, но не успел. Ведь важна каждая деталь. Видя мои сомнения, Сергей Михайлович добавил. И небольшое дополнение. Подарок, так сказать, от меня лично. Он откинулся на спинку и деловито закинул ногу на ногу. «Я сделал тебе новый паспорт и даже прикупил небольшой домик в деревне. На сдачу. Барон там спокойный, многого не требует, так что заживешь, как король. Все бумаги уже готовы, осталось дело за малым». С этими словами он придвинул бутылек ближе. Я пристально всмотрелся в глаза Одноглазого. Вернее, в его единственный глаз. «Интересный ты человек, Сергей Михайлович, пораженный. Сколько раз ты проворачивал эту схему? Можно посмотреть?» «Что посмотреть?» Сергей Михайлович сдвинул бровь. «Мой новый паспорт и документы». «Буквально перед тобой отправил их почтой. Они будут ждать тебя в твоем новом доме». Утром доставят. Он и в самом деле считает, что я поведусь на его предложение. Нужно быть отбитым на всю голову, чтобы предлагать мне выпить эту хрень еще раз. Я-то знаю, чем все закончится. Хотя, почему бы и нет? Мое тело по-прежнему мертвое, отравить труп невозможно. Я взял бутылек и покрутил его в руках. «Хочешь поиграть со мной?» «Давай, только сам не подавись». «Я согласен, но с одним условием». Мой взгляд упал на стакан водки. «Пожалуй, вариант с выпивкой будет лучше». «Ну и что тебе нужно?» Сергей Михайлович заинтересованно поддался вперед. «Срок моей службы подходит к концу. Завтра». Я продолжал крутить бутылек перед глазами, рассматривая его на просвет. «Все верно. Переведите мои косари на новое имя с доверенностью на... Игната. Вы его знаете. Подпишите приказ. При мне. И уберите его в сейф». От греха подальше. А ключик в ящик киньте или куда вы там его убираете? Впрочем, отправьте приказ «голубями» на мой адрес. Это ведь возможно сделать?» Сергей Михайлович сдвинул брови к переносице, но потом расслабился и победоносно улыбнулся. «А ты остряк! Голубями!» Он достал бланк, заполнил его, поставил подпись-печать и протянул мне на ознакомление. То, что этот жулик замешкался, когда вписывал мои новые данные, лишь подтвердило подозрение, и решение, принятое мной, было верным. Скоробогатов Кондратий Патрикеевич — удивительное сочетание. Мог бы и заморочиться, раз решил пойти на блев. В любом случае, никуда эта бумажка не уйдет. Годится. Я с улыбкой протянул листок обратно и подбросил бутылек с ядом. Как быстро зелье начнет действовать. Можешь выпить сразу. Через пару часов выходим в рейд на зачистку гнезда. Так что три-четыре часа в запасе у тебя есть. В этот момент раздался стук, и в кабинет вошел молодой сержант. Хотя нет, не молодой, взрослый. Просто он был настолько худым, что с трудом переставлял тонкие, как спицы, ноги. Парень отдал честь и вытянулся по стойке смирно. «Капитан Ляхов, разрешите обратиться?» «Тетюлин, ты не видишь, я занят. Зайди позже». «Простите, ваше благородие, срочное дело. С центра запросили списочный состав боевых расчетов на Рождество. Требуют прямо сейчас». Сергей Михайлович вымученно улыбнулся, мол, достало это начальство, и подошел к шкафу. «Знал бы ты, сержант, сколько проблем решил одним своим появлением. Я сделал вид, что хочу пройти к окну». Там, между прочим, открывался прекрасный вид на зеленеющий вдалеке сосновый бор и незаметно вылил содержимое бутылька в стакан с водкой. Жидкость помутнела, но сразу же стала кристально чистой. Посмотрим, как сработает это чудо лекарства. А за окном и вправду открывался прекрасный вид. Находились мы не ниже пятого этажа. Внизу, метрах в пятидесяти, насколько хватало глаз, в стороны тянулась пятиметровая каменная стена с башенками, дозором и грузовыми подъемными платформами. Прямо перед нами располагались высокие бронированные ворота с каменным же предбанником и блокпостом. Они не все так просто с этим бастионом. Он напоминает мне Великую Калидорскую стену. Ее тоже в свое время от всяких тварей строили, правда, не помогло. Для меня в текущем положении выхода два. Либо драпать во время вылазки, либо дожидаться развития событий и на законных основаниях, с погашенной судимостью и увольнительной, спокойно отправляться в родовое поместье». Последний вариант был предпочтительнее. Он гарантировал статус законопослушного гражданина, что на первое время оградит меня от излишних проблем. Капитан Ляхов передал Тютюлину документы и, дождавшись, когда тот закроет за собой дверь, вернулся к разговору. «Как и договаривались!» Он положил приказ подписями в сейф, закрыл его, а ключ бросил в ящик стола, который, к слову, никак не запирался. Прекрасно. Недоумок даже не подозревает, что сам облегчил мне задачу. И, как он говорил пару минут назад, осталось дело за малым. Я отсалютовал уже пустым бутыльком и поднес его губам. Одноглазый в очередной улыбнулся и залпом опростал стакан с водкой и ядом. «Вот и отлично!» «Тю-тюлин!» громыхнул он на весь кабинет. Дверь снова открылась, и на пороге появился тщедушный помощник капитана. «Слушаю, ваше благородие!» «Спроводи рядового Пугачева в пункт сбора. Проследи, чтобы все было по первому разряду. Только сам лично!» «Подойди к Фокину. Он организует. Потом доложишь». «Слушаюсь, ваше благородие». Перед тем, как покинуть кабинет, я остановился в дверях и внимательно посмотрел на Ляхова. «Последний вопрос. Валяй! Для чего вы прибили этот светящийся шар к стене?» Сергей Михайлович долго молчал, а потом вдруг громко рассмеялся и махнул рукой. Интересно, почему он так отреагировал на, казалось бы, простой вопрос? Странный человек. Я в сопровождении Тютюлина отправился в пункт сбора. Правда, получилось немного наоборот. Сопровождающим из нас двоих был я, а не Тютюлин, еле-еле ковылял в пяти метрах позади, периодически останавливаясь на передышку. Интересно, он тоже младший сын и отбывает повинную? Или самый настоящий служивый? И вообще, почему охраной рубежей занимается всякий сброд, а не профессиональные и опытные наемники? Какая-то странная политика относительно такого важного объекта. Когда мы дошли в длинном просторном помещении с высокими потолками, было уже людно. С полсотни разного вида парней двумя колоннами толпились у перегороженной решеткой арсенальной комнаты, где под запись им выдавали оружие. И были это не мечи с арбалетами. Внешне образчики вооружения походили на знакомые мне мушкеты, бомбарды и аркебусы но были компактнее и совсем уж диковинного вида. Надо будет изучить принцип их действия и найти способ, как, в случае чего, быстро вывести из строя. Против меня когда-то выставляли даже дракона, но я сделал из него помощника. Конечно же, перед этим заблаговременно превратив зомби. Просто я знал, как это сделать». Оставив меня одного, Тютюлин отправился к распорядителю творящегося здесь действа — крепкому двухметровому усатому вояке. Тот как раз раздавал поручения своим подчиненным и подгонял командиров отделений. Пока я разглядывал весь этот зоопарк, взгляд упал на старых знакомых, с которыми у меня остались нерешенные вопросы. Те как раз получили оружие и быстрым шагом направлялись к широким воротам, где уже выстроились два ровных прямоугольника. Особняком стояла небольшая группа людей, разительно отличающихся от основной массы. Никакого огнестрела, только холодное оружие. И артефакты, маги, этих я чувствую за верству. Приветствовала здесь и моя несостоявшаяся похоронная команда. Игнат и Страус, последний, к слову, сразу же затерялся в толпе, едва встретился со мной взглядом. Ничего, пусть прячется. Бегающие от страха глазки всегда меня веселили и делали скорую встречу только с желанней. «Здорово! Слышал, это твоя последняя вылазка, Гриф!» За спиной раздался неприятный голос. Кого это опять принесло? Я развернулся и нос к носу столкнулся с невысоким, но достаточно крепким парнем. Вид у него был грозным, а взгляд шальным и немного придурковатым. Младший сын, одним словом, и, по-видимому, не очень удачный. За его спиной терлись еще трое, чуть повыше, но моложе. Ага, дружки! Память Григория великодушно подкинула и имя этого персонажа. Краснов Миша, неугомонный парень, который притягивал к себе неприятности и любил поиздеваться над слабыми. Надо бы по возможности хлебнуть из него энергии. Ее у него, судя по размерам ядра, хоть отбавляй. В этот момент я случайно взглянул на свое запястье и увидел на нем странное свечение в форме круга. И сейчас оно походило на лунный месяц. Баланс, проклятие, верный путь. В голове прозвучали последние слова Изиды. Ах вот, что она имела в виду, говоря про проклятие. Значит, любые негативные действия с моей стороны влекут за собой последствия. А эта штука на руке — просто индикатор баланса. Вовремя. Я почти перегнул палку. Осталось выяснить, что произойдет, когда индикатор окрасится темным. Не скажу, что рад тебя видеть, но привет. Слышал, ты следишь за каждым моим шагом. Хочешь написать биографию? Шайка Краснова закатилась от смеха, а тот мгновенно покраснел, оправдывая свою говорящую фамилию. «А ну, заткнулись!» Бросил он через плечо, и когда за его спиной наступила тишина, угрожающий придвинулся вплотную. «Не попадайся мне за периметром, понял? Я тебе еще пару дырок добавлю, чтоб уж наверняка. Лучше следи за своими дырками. Сколько их там у тебя, рабочих?» «Сука!» — прошипел Краснов. Больше не найдя, что сказать, он развернулся из с каменной рожей прошел сквозь своих ребят. Те удивленно посмотрели вслед и молча проследовали за ним. «Нервный какой! Такие долго не живут, по опыту знаю. Но на всякий случай лучше держать его в поле зрения». «Гриша! Опять! Да сколько же у меня здесь врагов!» Видимо, много, но в этот раз это был Игнат. Он махнул рукой и, расталкивая молодняк, начал пробираться ко мне. «Выглядишь лучше. Не против, если я с тобой побуду». Рыжий протянул руку, одновременно кивая в сторону очереди. «Идем, пока нормальные пушки остались. В прошлый раз я с кривым дулом бегал. Думал, подохну». «Ответить я не успел». Откуда-то появился тютюлин, и выглядел он, будто всю ночь скакал по пересеченной местности. рядовой Пугачев, за мной!» — с одышкой проговорил он. Эко парня разнесло, еле языком ворочает, пахнет запущенной пневмонией и заболеванием крови. Неужели в бастионе не нашлось ни одного лекаря, чтобы подлатать бедолагу? Об этом я сразу же и спросил своего сопровождающего. Он с удивлением посмотрел на меня, нахмурив брови, но все же ответил. «Я всего лишь адъютант. Лекарем не до меня, им других забот хватает». После вылазок парень прокашлялся в платок и быстро спрятал его в карман. Но я успел заметить на нем красные разводы. «Я договорился». Оружие напрямую с арсенала получишь. Проверенное. Зачем? Хотел было спросить я, но промолчал. Все равно на убой иду. Какая разница с чем? С другой стороны, парень об этом не знает и просто делает то, что велено. А я? Неуверенно спросил Игнат. Мы вместе. Тютюлин смерил Рыжего генеральским взглядом и молча кивнул. А он мне нравится, ответственный и даже немного заботливый, редкое качество. Я подошел и взял его за руку, горячий, потный. И этот запах от силы пару-тройку дней, у смерти свой собственный аромат. «Что ты делаешь?» — попытался одернуть руку Титюлин, но у него ничего не вышло. «Жар будет расти еще пару дней, потом ты умрешь». С холодным взглядом отчеканил я и влил в него немного энергии, перенятую страуса и игната. Это, конечно, не панацея, но пару дней жизни добавит. Тем более мне нужно держать баланс. Теперь отметина на моей руке стала симметричной. Взамен я забрал остатки наложенного на парня проклятия. Мне оно нужнее. Кстати, что за неуч проводил ритуал? Настолько корявого и бездарного исполнения я еще не видел. Топорная работа. Таким разве что диарею вызывать, и то вряд ли сработает. Тютюлин замер, как истукан, а Игнат, непонимающе хлопал глазами, переводя взгляд с меня на Тютюлина и обратно. — Как ты это понял, друг? — наконец спросил он. — Ты вроде не лекарь. Воспользовался своим родовым даром. Я не стал уточнять, каким именно. Все же весь, что рядом находится некромант, может травмировать психику, к тому же, темное искусство, может быть под запретом, а спрашивать об этом напрямую небезопасно. Парни ошалело уставились на меня. И если глаза тютюлина источали непонимание и страх, то Игнат просто сиял от восхищения. «Вот и первого последователя подвезли, — говорил же, толковый парень. Мой сопровождающий не ответил. Он безучастно довел нас до арсенала, дождался, пока мы получим оружие, теплые тулупы и пайки, и только потом молча пошаркал к выходу». Последним я, кстати, сразу же не преминул воспользоваться. Достал какой-то прямоугольный сухарь и, не отходя от окошка, сгрыз. — Я могу помочь за услугу, — окликнул я тютюлина, закончив скорый прием пищи. Тот уже почти дошел до двери и шарахнулся так, будто ему крикнули прямо в ухо. — Подумай. Тютюлин некоторое время потоптался, испуганно косясь то на меня, то на свои ноги, и ушел. Но двигался он уже куда увереннее. Через десять минут нас погрузили в большие железные повозки, странно трясущиеся и дымящие какой-то гадостью, почему-то без коней, и вывезли за периметр. Снаружи все было по-другому. Послеобеденное солнце светило еще ярко, и я смог неплохо изучить окрестности бастиона. Воронки от взрыва, выжженные пеньки, обугленные кости. И все это на протяжении нескольких сот метров. Из всплывших воспоминаний я узнал, что так выглядит полоса отчуждения. Стерильная зона, образовавшаяся в местах прорыва. Дальше начинался лес. Весьма необычный лес. Когда-то именно в таком я отстроил замок и основал клан. Долгий процесс, муторный, но он стоил того. Сейчас мне предстоит сделать то же самое, и даже немного больше. Наша колонна двигалась по неглубокому снегу между соснами и через пару километров добралась до перевалочного пункта. Здесь мы оставили самоходные повозки, разбились на группы и пошли пешком». Лес стал более редким, и мы двигались по широкой, вытоптанной тропе. Впрочем, мнимое спокойствие длилось недолго. Внезапно по лесу прокатился протяжный рев, и прямо на меня из-за куста бросилась первая тварь. А мне нравится это место, совсем как в моем старом саду в замке, где я обычно развлекался после обеда.